Глава д Ночной город. Зоя. В сонму мы прилетели глубокой ночью, Но город будто ждал нас, Искрылся разноцветными огнями, Вздрагивал воплями сирен, Напоминал фантастического исполина, Барахтающегося на берегу. Разинув пасть, он заманивал нас В свое сверкающее нутро, Как хищная глубоководная рыба, беспомощную добычу. «Дин, чувствуешь, пахнет морем?» «Скорее всего, это имитация. Возле Сонмы нет большой воды». Дин арендовал маленький летмобиль и теперь сосредоточенно вводил данные нового адреса. «Сначала немного осмотрим город. Согласна?» «Ага». «Мне казалось, я даже различаю среди общего шума вздохи прибоя». Чувствую запах йода и водорослей. Интересно, какие ароматы встретят нас утром? Может, цветущая луга или зимняя свежесть? Первый полет над ночным городом вызвал массу будоражащих впечатлений. Мы скользили между шпилями высоток, почти задевая лианы, свешивающиеся с надземных платформ. Сказка наяву. Встречные машины напоминали увеличенных до абсурда насекомых. мягко лязгали механическими челюстями, шипели лопастями и потрескивали пропеллерами. Некоторые двигались беззвучно, как наш летмобиль, и я снова сравнивала их с глубоководными глазастыми рыбинами. Меня порой охватывало чувство, что мы движемся внутри гигантского аквариума. «Смотри, вон то здание справа похоже на краба с поднятой клешнёй, а над ним замер огромный скат». Давай подлетим ближе. Нашу машину здорово тряхануло и мощным потоком воздуха отбросило на упругое полотнище рекламного щита. Что это было? Желтый огурец пронесся, как ураган. Куда только полиция смотрит. Я сам виноват. Мы забрались на чужой уровень. Надо спуститься ниже. Но здесь меньше машины. Прекрасный обзор. Еще бы! Заметила, какие птички летают. Элитные р е с к а т е р а и улучшенные модификации сплаву. Хорн как-то привозил пачку каталогов. Он любит рассматривать новинки лётной техники. «Вот эти жёлтые огурцы?» «Не знаю, о чём ты», – устало вздохнул Дин, заставляя нашу машину опуститься на более оживлённую аэростраду. «Давай продолжим экскурсию завтра. Ты устал? Или лучше сказать, мы устали?» «Наверное, ты права». И получаса не прошло, как летом обили опустился на ровные крыши длинного здания, зажатого между более высокими домами. Ночная иллюминация в этом районе была гораздо скромнее. Дин помог мне выбраться из машины и взвалил на плечи самый объемный рюкзак. Мы проводили взглядами исчезающий в темноте транспорт и переглянулись, синхронно выдохнув. Обратной дороги нет. Скоро медлительный лифт доставил нас на первый этаж, где в конце мрачного коридора мы отыскали консьержку и пункт охраны. Пышнотелая дама с черными усиками над верхней губой лениво изучила данные Дина и выдала нам карточку от квартиры. Сопутствующая реплика меня возмутила. «От хубанцев здесь скоро житья не будет», Расплодились, как черви в помоях, и чего не сидится в своем грязном углу. Вы ведь тоже не коренная сианка. Умолк, неговорящая кукла, я здесь родилась. И с тех пор не покидали резервацию, предположила я. Лысый парень с вытянутым яйцевидным черепом зыркнул на меня с любопытством. Заметив у него на поясе короткую дубинку, я решила прекратить дальнейшие пререкания. Не хватало еще в первый же день поссориться с охранником. Спокойной ночи и приятной вахты, рады были знакомству. «Вести себя тихо. Если узнаю, что пронесли Глейс, вышвырну на улицу», — лениво процедил Лысый. «Мы будем самыми добропорядочными жильцами на вашей памяти», — ласково ответила я, поправляя на плече тяжелую сумку. «Нам пора, дорогой». Меня даже порадовало, что Дин не включился в беседу. Вот только его напряженное восковое лицо не на шутку тревожило. «Тебе плохо? Надо было спросить у них про врача». «Я просто думал, все будет немного иначе». «Ну, общежитие в Горлеме, что ж поделать, хамы встречаются и во дворцах. Если ты, конечно, не король и не первый министр, я лишь надеюсь». что туалет здесь окажется не один на этаж, вот тогда полная гм...» Мимо нас пробежал мускулистый волосатый мужик в семейных трусах или мятых домашних шортах. Заметно косолапил, припадая на правую ногу. «Бывший наемник», — коротко пояснил Дин, «у него татуировка, пехотинца на плече. Судя по символике, хорош в рукопашном бою и чрезвычайно любит женщин». Мужик принялся барабанить в дверь, которых тут было больше десятка. Не успели мы скрыться за угол, как позади началась перебранка. Некоторые фразы даже удалось расслышать. «Блудливая стерва! Я знаю, что ты опять у него! Открывай подстилка, я размажу твоего дружка по стенке, а тебя скормлю вахи на завтрак!» Как же я радовалась, увидев, что Дин нажимает пятый номер в лифте. Может, наши соседи живут спокойнее. Скорее бы добраться до кровати и хоть немного полежать в тишине, настраиваясь на завтрашний день. Надо еще разобраться, что тут с кухней и где можно одежду стирать. Казенное жилье Дина слишком напоминает гостиничный номер или комнату в коммуналке. Часть моих опасений приятно развеялась. В нашем распоряжении... оказалась небольшая комната с минимальным набором мебели, уборная с душевой кабиной и кухонный закуток. Нечто похожее на плиту я сразу заметила, но вот как насчет стола и посуды? Дин принялся шарить ладонями по стенам. Свет мигнул и загорелся ярче. Рядом с плитой выдвинулся короб, внутри которого что-то брякало. В следующее мгновение я закричала от ужаса. Крышка короба съехала вбок, а изнутри на меня выскочило существо, похожее на большого мизгиря. Реально большого, размером с кастрюлю, да еще с длинными ножками. Я впечаталась в противоположную стену и закрылась руками, потихоньку съезжая на пол. Открыла глаза, только расслышав над собой веселое ворчание мужа. «Зоя, он не опасен, он сам напуган до полусмерти!» Эге, а лапку-то я смогу починить. Мне бы только пару диодов найти и стержень потоньше. Дин, это кто? Простонала я, наблюдая за тем, как в его руках шевелится ж у т к о е т е л ь ц е Киберпаук из серии домашних питомцев. Они безобидны и дружелюбны. Этот, к тому же, не в меру пуглив. Думаю, хозяин над ним издевается. Иначе зачем ему прятаться в чужой квартире? «Где крошки хлеба не сыщешь?» «Заявим в общество защиты пауков?» Бодро предложила я, стараясь держаться подальше от бедняги. «Стой! Разве этому роботу нужна еда?» «Конечно! Он же сети плетет!» Связи я не уловила, предпочла задать более важный вопрос. «Дин, он по размеру больше кошки. Как сюда пролез-то вообще?» «Сейчас найду фонарик, посмотрю между блоками. Скорее всего, есть дыра или щель». Сбежала в ванную, чтобы умыться. А когда вернулась на кухню, здорово удивилась. Дин откуда-то раздобыл табуреты и на одном из них кормил паука сухим ломким печеньем, которое мы купили еще в Харакском порту. «Представляешь, его зовут Дикс. Я Дин, а он Дикс. Очень понятливая зверушка». Постараюсь настроить речевой аппарат. А я поняла, что зверушка станет частым гостем в нашей квартире. Лишь бы настоящий хозяин не воспротивился. Вспомнила сердитого дядьку в трусах и невольно поежилась. С таким не поспоришь. И без того хватает забот. Надо бы пыль стереть и полы помыть, но руки не поднимаются. Придется отложить уборку до завтра. Дин в и н о в а т о встрепенулся. пересадив паука на пол. «Прости, я не тем занимаюсь, оставил тебя одну. Сейчас разберем кровать, она тоже укладывается в стену. Это удобно, хочешь поесть? У нас остались галеты и соевый концентрат. Я стаканы нашел и несколько плоских тарелок. Ложек нет, но у нас складные с собой. Сейчас достану. Тут правда тесновато». — Наверное, ты по-другому представляла наш будущий дом. — И ты тоже, но надо же с чего-то начинать. За стеной послышался надсадный кашель, переходящий в хриплый пьяный смех. Киберпаук встрепенулся, ухватил последнюю печеньку аж двумя лапами и полез обратно в запечье. — Наголодался, бедняга! — Дин, я не пойму, так он живое существо или машина? — тихо спросила я. «На треть состоит из биомассы со сложной генетикой. Предан, как собака, но может паутину плести. Я читал про такие модели, даже загадывал, что у меня будет подобный приятель. На складе он бы мне здорово пригодился». «Именно с паутиной?» – недоверчиво усмехнулась я. «А мух он случайно не ловит?» «Мухи? Это которые с крыльями жужжат?» – уточнил Дин. угу Я привыкла считать, что пауки ими питаются на досуге. Вряд ли здесь можно найти. Да я так и думал. Здоровенная щель. Пока, Дикси. Он к нам еще заглянет, — утешила я, стараясь привыкнуть к мысли об оригинальном домашнем питомце. Ужинать расхотелось, несмотря на то, что Дин быстро перемыл посуду и включил очиститель воздуха. Меня немного смущали вопросы гигиены. Я уже придумала продукты и чашки держать в шкафчике повыше. Коробку придется отдать сложно начиненному пауку. Перед тем, как забраться в кровать, мы с Дином долго стояли у окна и смотрели на ближайшие здания, слушали неумолкающий уличный шум. Где-то справа по к о ш а ч ь и визжала женщина. Ниже на пару этажей кто-то бряцал на струнах. Но мне все время хотелось поднять взгляд выше, туда, где живут владыки мира сего, и свежо пахнет морем. Они и в самом деле похожи на ястребов, которые гнездятся на вершинах деревьев или в расщелинах скал. «Притом часто охотятся у самой земли», – бросил Дин, словно угадав, кого я имею в виду. «Таким, как мы, всегда надо быть на чеку».